К ней сватался даже кое-кто из придворных, но она всем отказала. Принц с сомнением посмотрел на друга. «Что? Какая-то бокалейщица отказала придворным? Интересно на нее взглянуть. Давай переоденемся и ряжеными отправимся в этот городок. Мне не отказывала еще ни одна девушка. Посмотрим, устоит ли бокалейщица. Надо наказать эту маленькую негодницу». Молодые повесы нарядились бродячими музыкантами и отправились в путь. Пустив коней галопом, они быстро добрались до места. На пороге бокалейной лавки шутники постарались придать своим лицам серьезное выражение и вошли в магазин. Колокольчик над входом звякнул, возвещая о приходе посетителей. Лавка была небольшой и темной. В полумраке на полках –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 Дерзко начал принц. «Это моя дочь», — кивнул бокалейщик. Глядя на старика, принц подумал, что княжич разыграл его. Разве может у облезлого ворона родиться прекрасная лебедь? Между тем бокалейщик тяжело вздохнул и добавил. «Много молодых людей заезжает сюда. Только мой вам совет. Пойте свои серенады другим девушкам». Может, это сделает их счастливыми. Сердце златы словно оковано льдом, и вряд ли его отогреют ваши песни. Если уж мы здесь, стоит хотя бы взглянуть на эту хваленую бокалещицу, которая наверняка не представляет из себя ничего особенного, — подумал принц. К тому же он был не прочь сыграть ответную шутку с княжичем. Весело подмигнув бокалейщику, мнимый музыкант сказал «Наши песни кого хочешь отогреют. Мой друг сгорает от любви к вашей дочери. Мы сегодня же поведем их под венец». При этих словах княжича бросило в жар. Он вовсе не собирался жениться на какой-то лавочнице. Бокалейщик грустно покачал головой и пошел за дочерью.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 Хотела воскликнуть она, но гордость сковала ее язык. Она отказала стольким вельможам и богачам, разве могла она тотчас ждать согласия простому бродячему музыканту? «Пустые слова! Ты, бродяга, даешь обещания, которые подстать наследному принцу!» — усмехнулась она. «Может быть, я всего-навсего бродячий певец? Но любовь к тебе поможет мне сделать невозможное!» «Стань моей женой, и я сделаю тебя королевой». «Что ж, когда будешь королем, тогда и приходи свататься. А пока что мне с тобой говорить не о чем», — отрезала Злата. «Неужели ты отдашь свое сердце только если я положу к твоим ногам корону?» — спросил юноша. «Кто сказал, что я отдам тебе сердце? Я отдам тебе руку». «Почему бы и нет? Ты не хуже других». Правда и не лучше. Кровь бросила с принцу в голову. Никто не осмеливался с ним так разговаривать. Он в сердцах выскочил из лавки и бросился прочь, решив навсегда вычеркнуть гордую красавицу из своей памяти. Дверь за прекрасным юношей захлопнулась. При мысли о том, что она никогда больше его не увидит, у златы сжалось сердце. Она бросилась за порог, чтобы вернуть молодого музыканта, но улица была пуста. «Зачем только я прогнала его? Это все моя гордость, будь она неладна!» — воскликнула Злата. Впервые за долгие месяцы слезы покатились по ее щекам, и она познала, как губителен яд гордыни.